сильно запыленному, и не вытерев окна, чтобы их нельзя было увидеть с улицы, прижались лицами к стеклу, едва не касаясь друг друга щеками. Из окна им была видна вся садовая улица, упиравшаяся в ворота парка, особенно та сторона ее, где стояли стандартные дома работников обкома партии. Прямо перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное здание треста «Краснодонуголь». До того момента, как Сережка покинул верхнюю дуванную рощу и до того момента, как они вместе с Валей прижали свои лица к пыльному чердачному стеклу, прошло довольно много времени. Немецкие части успели войти в город, по всей Садовой улице теснились машины, и там и здесь видны были немецкие солдаты. Немцы. Вот они какие немцы. Немцы у нас в Краснодоне думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь ее вздымалась от волнения. А Сережку занимала больше внешняя, практическая сторона дела. Острые глаза его схватывали все, что попадало в поле их зрения из окна на чердаке. И Сережка, сам того не замечая, запоминал каждую мелочь. Не более десяти метров отделяли здание школы от здания треста. Здание Треста было пониже здания школы. Сережка видел перед собой железную крышу, внутренность комнат второго этажа и ближайшую к окнам часть пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы Сережка видел и другие улицы, в иных местах загороженные от него домами. Он видел дворы и зады владений, в которых хозяйничали немецкие солдаты. Постепенно он вовлек и Валю в круг своих наблюдений. «Кусты кусты рубят. Смотри, даже подсолнухи», — говорил он. «А здесь тресте, у них, видно, штаб будет. Видишь, как хозяйничают». Немецкие офицеры и солдаты, делопроизводители, писаря, хозяйственно размещались в обоих этажах треста. Немцы были веселы. Они растворили все окна в тресте, рассматривали помещения, доставшиеся им, рылись в ящиках столов, курили, выбрасывая окурки на пустынную уличку, отделявшую здание треста от здания школы. Через некоторое время в комнатах появились русские женщины, молодые и пожилые. Женщины были с ведрами и тряпками. Подоткнув подолы, женщины стали мыть полы. Аккуратные, чистенькие немецкие писаря острили на их счет. Все это происходило так близко от Вали и Сережки, что какая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучительная, и в то же время доставлявшая наслаждение ему, вдруг застучала в Сережкином сердце. Он даже обратил внимание на то, что оконцы на чердаке легко вынимаются. Они были в легких рамах и держались в своих косячках на тонких, косо прибитых гвоздиках. Сережка и Валя сидели на чердаке так долго, что могли уже разговаривать и о посторонних предметах. «Ты Степку Сафонову после того не видела?» — спрашивал Сережка. «Нет». «Значит, она просто не успела ничего сказать ему», — с удовлетворением подумал Сережка. «Он еще придет, он парень свой», — сказал Сережка. «Как ты думаешь жить дальше?» — спрашивал он. Валя самолюбиво повела плечом. Кто же может это сказать теперь? Никто же не знает, как это все будет. Это верно, сказал Сережка. К тебе можно будет зайти как-нибудь? Родители не заругаются? Родители? Заходи завтра, если хочешь. Я и Степу позову. Как зовут тебя? Валя Борц. В это время до их слуха донеслись длинные очереди из автоматов, А потом еще несколько коротких, где-то там, в верхней дуванной роще. «Стреляют, слышишь?» — спросила Валя. «Пока мы тут сидим, в городе, может, не весь что происходит?» — серьезно сказал Сережка. «Может, немцы и на вашей, и на нашей квартире уже расположились как дома?» Только теперь Валя вспомнила, при каких обстоятельствах она ушла из дому, и подумала о том, что, может быть, Сережка прав, и мать, и отец волнуются за нее. Из самолюбия она не решилась сказать первое, что ей пора уходить, но Сережка никогда не заботился о том, что могут о нем подумать.